Глава 61. Демоны. Возможно, аналогия покажется слишком жесткой, тем не менее считаю, что страх родов у значительной части женщин вполне сравним со страхом смерти. Сравнение такое. Если ты беременна, то рано или поздно это закончится, от родов никуда не деться, не спастись. То есть примерно так же, как все мы понимаем, когда-нибудь нас обязательно не станет. И никаких способов избежать родов, равно как и ухода в мир иной, не существует. В то время, когда я рожала своих первых детей, такой легкий нынче выход из ситуации, как кесарево сечение, случался довольно редко. Оно представлялось серьезной операцией с большой вероятностью ставящей крест на возможности будущего материнства или, как минимум, на дальнейших естественных родах. Впрочем, и сейчас ничего не изменилось, только это почти перестали осознавать. Престившись широко разрекламированными успехами в оптимизации внутриполосного вмешательства. Кесарева не делалось так просто и быстро, как сегодня, и потому в надвигающихся родах действительно ощущалась определенная неотвратимость. Они маячили впереди, как некая яма, в которую ты обязательно должна провалиться, не объехать, не перепрыгнуть. И практически никакой информации. Кроме роды — это ад. И до конца ничего не поймешь, пока не побываешь там сама. Перед не нерожавшей простиралось огромное поле неизвестности с отчетливым налетом ожидаемого негатива. Но тогда, даже если и мучились, все равно в основном рожали природно. Даже если боялись и много часов подряд изо всех сил зачем-то сопротивлялись непобедимой энергии родов, все равно рано или поздно наступал тот самый момент. Я сдаюсь, потому что ничего не могу поделать. Потоп медицина предоставит женщине возможность не дойти до точки капитуляции перед необходимостью родить самой. Спасет ее, но этим лишь заведет на территорию новых проблем, зачастую гораздо более серьезно. Когда-то мой личный демон, боязнь родов, бесславно сгинул. Потом сгинул у моей сестры, затем у девочек, которых я учила. Нынешнее поколение другое. Оно уже надеется на кесарево сечение и эпидуральную анестезию. Но думающие, рассуждающие понимают, не все так гладко, как хотелось бы. Многие чувствуют, что это неестественно, неприродно. Зачастую получается простые, натуральные роды, то, от чего женщина должна быть спасена. Демон мимикрировал, обрел новое лицо и искусно маскируется, а еще как ни жаль всячески поддерживается социумом, религиозным. намертво застрявшим в мозгах библейским обещанием родовых мучений в качестве расплаты за грехопадение. Псевдоисторическим. В старину женщины вообще в родах умирали. Причем представляется, что умирали именно в самом процессе от невыносимой боли. В действительности же от последующей родильной горячки, то есть сепсиса, заражения, а также от кровотечений, которые еще не умели останавливать. И только в редких, исключительных случаях, когда совсем не могли разродиться, то есть в несовместимых с жизнью в условиях тогдашнего уровня врачевания ситуации. Врачебным. Пришедшая в роды спасительная медицина всячески поддерживает и пропагандирует страхи женщин. Роды – процесс высоких рисков. Он труден и опасен. Это очень больно, но мы вам поможем. Вы должны находиться под постоянным наблюдением. Ни в коем случае не рожайте дома, как можно быстрее обращайтесь в медучреждение. Гендерным. Современные мужчины панически боятся родов и стараются скорее спихнуть женщину медикам, будто роды – тяжелая болезнь, а не результат любви, в которой они принимали самое непосредственное участие. Но нет. Дружба дружбой, то есть секс и оргазмы – вместе, а тапочки – роды – врусь. все это закручивается в какую то неотвратимую ужасающую своей инфернальностью воронку и если мы возьмем сегодняшнюю молодую неглупую понимающую женщину которая все таки осознает что лучше рожать природно естественно что это крайне важно и полезно и для нее и особенно для ребенка перед ней все равно маячит та самая яма в которую она должна как то не провалиться как то проскочить роды Даже когда женщины осознанно к ним готовятся, ходят на курсы, ищут контрактных докторов и так далее, я обязательно спрашиваю на занятиях, есть ли у вас такие мысли. Да, я подготовлюсь, найду специальных людей, разберусь, как все сделать с минимальными потерями и постараюсь проскочить мимо. Как мы стараемся поскорее проскочить, например, удаление зуба или операцию. Не кроется ли в вашем сознании мысль, роды — это тяжело, Трудно, скорее всего, очень больно, и ради каких-то довольно абстрактных идей нужно продраться через них, пройти как по канату над пропастью и не рухнуть. Даже внимательно слушающие, понимающие девочки нет-нет-то и спросят, а как быть, если со мной случится что-то такое, с чем я не смогу справиться? Повторюсь, я сейчас про осознанных. Даже не хочу обсуждать мнения и мысли тех женщин, которые просто говорят, зачем мучиться, если есть кесарево, есть обезболивание. Я о тех, кто думает. И все равно эта тема их не отпускает. Полагала, что все, кто занимается индивидуальным акушерством, пришли в него, как я, от восторга, что демона на самом деле не существует и желание поделиться своим знанием. Была уверена, все, кто принимает домашние роды, преподает на курсах, идет женщиной в роддом, все доулы, акушерки и прочие имеют такую же мотивацию, как у меня. Думала, что они вдохновлены и исполнены желанием делиться своими знаниями. Но на практике увидела, что многие из них, увы, тоже поддерживают этого демона. Кто напрямую в лоб, а другие несколько более тонко, завуалировано. Услышала от ведущих курсы подготовки. Эту невероятную боль необходимо вытерпеть ради малыша. Да, схватка длится вроде бы всего минуту. Но нужно представить, что в течение этой минуты придется удерживать огромную неподъемную глыбу льда. Но ты точно знаешь, что через минуту сможешь ее отпустить. Как предлагают в родах, зачем-то выращивать внутри себя розу, представлять, что шейка матки раскрывается как бутон, то есть спрятать ощущения, замаскировать, забрызгать, словно дезодорантом в туалете. Как учат воспринимать схватку, будто некоего дракона, пышущего на тебя огненной струей, а ты отважно кричишь, показывая ему, то есть своим родом «Уходи, я не боюсь!» Спросил как-то у коллеги. Неужели ты не хочешь быстрых и легких родов для каждой женщины? Нет. Как так? А ради чего мы тогда работаем? Сколько нагрешила, так и рожает. Из чего я, про себя хихикнув, сделала вывод, что являюсь безгрешным ангелом. Видела, как научные, вдохновленные такими преподавателями, идут народы, как на проект. Мы умные, сильные, современные. Мы продвигаем еще один успешный стартап, требующий всех ресурсов и преодоления. И мы должны завершить его, родить ребенка. Ради этого собираем волю в кулак, обретаем внутри стальной стержень и как-то преодолеваем страдания и боль. Одна акушерка строго предупредила ребят, которые потом пришли ко мне. «Э, знаете что? Вижу, вы не очень-то и готовы к родам. Не понимаете, что вам придется пережить самую сильную боль в своей жизни. Проверила себя. Будь я обычной, ничего не знающей о родах молодой женщины, захотела бы рожать после таких слов? Конечно, нет. Хочу проскочить, сделать так, чтобы в моей жизни каким-то образом просто появился ребенок, но без родов. Никаких и никогда. Для сравнения. Сейчас, будучи многодетной мамой, я могу смело сказать, рожать. Да, пожалуйста. Это я способна делать часто, без страданий и напряжения. Если бы еще потом детей забирали куда-нибудь, ради бога, хоть полк нарожаю. Прожив несколько раз опыт родов, так и не поняла, чего же там все боятся. Потому что в какой-то момент осознала, самое главное, что такое схватка и как с ней взаимодействовать. Женщины ведут себя в родах неправильно, так как изначально относятся к ним как к чему-то ужасному. И это формирует в их головах, в их бессознательном, категорическую программу «с тобой происходит что-то плохое». причем вроде как ради хорошего, для того, чтобы у тебя появился ребенок, с тобой случается нечто жуткое. Ты должна терпеть, собрать волю в кулак и желательно призвать на помощь медицину. И зачастую помогающие в родах медики, акушерки, доулы и так далее – По умолчанию считают также, то есть предполагают, что женщина проходит испытание. И даже если с той или иной степенью допуска признают, что откровенной патологии беременности роды не являются, все равно так или иначе подразумевают, тут надо собраться, проявить героизм, совершить подвиг. Я наблюдала много и хорошо, и плохо рожающих. Думала, почему одна просто закрывает глаза, проживая схватку. а другую всю корёжит, словно по ней действительно проехал трактор. Чем они отличаются? В итоге поняла. В их головах изначально заложены разные программы. Всё дело в восприятии. Женщина, которая не воспринимает роды как страдания, их и не получает. Потому что в человеческом теле, если не всё, то многое, особенно в процессах, которые не касаются болезней, определяется мозгом. Как сказано, каждому будет дано по вере его. Один из моих любимых примеров на курсах «Родить легко» Представьте, как женщина ощущает проникновение в сексе, когда сама этого страстно желает, когда она раскрыта, наполнена гормонами, увлажнена и готова к физической близости, и как ощущает его, если боится и не хочет, если внутри все сухо, сжато, и закрыта. Если ей неприятен партнер, если ее насилуют, ровно так же, как в последнем случае, большинство женщин воспринимают роды как изнасилование телом самого себя. Однажды я вдруг почувствовала, что именно в этом, в главной идее, в основном направлении готовлю к родам по-другому. Ощутила, что отличаюсь от многих ведущих курсы. Они пришли помогать страдающим, а я Научить получать удовольствие, усилить наслаждение и суметь им воспользоваться. Это сквозит от большинства подготовленных мной женщин, наполняет родовую палату. И когда мне говорили, что одно мое присутствие уже как-то облегчает процесс, я долгое время искренне не понимала, почему. Конечно, слышать такое приятно, думала, наверное, от того, что я хорошая акушерка. А потом увидела, что хороших акушерок много, если говорить о чистом профессионализме, умение распознавать, что происходит в родах, что идет правильно, а что не очень, быть доброй, внимательной. Это все замечательно, но вовсе не уникально. Я глубоко убеждена, что в родах нет мучений, что все родовые ощущения абсолютно выносимы и выживаемы, если ты поняла, что в твоей голове должно образоваться Большое внутреннее «да». Такое же, что говоришь любимому мужчине, когда готовы ему отдаться. Точно так же нужно полюбить и свои роды. Не ребенка, который появится в результате, его мы обязательно полюбим, а сам процесс, как мы любим секс с желанным партнером и наслаждаемся им. Большое внутреннее «да» разрушает демона. Не побеждает, потому что нельзя победить несуществующее, а развеивает, как мираж. Лучше всех ароматных масел, которыми рекомендуют занюхивать схватки. Лучше всех представлений о цветочках и прочих кружевах. Лучше всех массажей крестца, которым зачем-то пытаются научить мужей и прочих сопровождающих. Лучше всех техник расслабления и дыхания. Лучше всех методов самогипноза. Мозг человека устроен таким образом. Все, что он подумал, то есть все, что происходит в психических процессах, потом напрямую отражается на его организме. Кто-то точно подметил, каждая клетка нашего тела слышит каждую мысль, промелькнувшую в нашей голове. Если в голове сидит огромная долгими годами всей жизнью всем окружением сформированная возвращенная и любовно вскормленная доминанта роды мучения, следовательно как я сама давно поняла и практикую все силы в обучении нужно бросать на то, чтобы ломать это глубинное ощущение информацией, примерами. какими-то очень земными конкретными рекомендациями, вплоть до чисто арифметических вычислений. Мне странно слышать, хотим пойти на курсы, чтобы воодушевиться. Что такое воодушевленная женщина в родах? Помню одну такую, на приеме поинтересовалась у нее. А что ты станешь делать с болью? Она распахнула на меня большие лучистые глаза, Ну, просто весна бы течель. И нежным голоском удивленно протянула. Какой болью? Мне сказали, что боли не будет, что нужно просто расслабиться и подышать. Опять представила. Вот я всю жизнь существую в предощущении родов как апокалипсиса, а мне скажут, да просто расслабься и подыши. Это примирит меня с силой схватки. потому что я знаю, схватка — это мощнейшая энергия. И если бы мне велели в ответ на эту энергию расслабиться и подышать, думаю, в родах я увидела бы того самого демона, неумело, хоть и старательно прикрытого розовыми рюшами. Но как только в тело входит настоящая энергия, все кисейные сантименты отваливаются, и перед женщиной появляется демон — потому что именно так воспринимают вулканическую мощь родового процесса, смешивая в дьявольский, категорически неразделимый для рожницы коктейль представление силы и представление боли. Меня всегда удивляют рекомендации расслабиться на схватку. Вы способны просто расслабиться и подышать на вершине судорог сильнейшего оргазма. Можете представить, что спортсмен на пике мощи и физической формы, рвущейся к финишной ленте, на последних метрах победной дистанции вдруг решит расслабиться и просто подышать? Важная вещь, которой я уделяю повышенное внимание на курсах, необходимо развести по углам два совершенно разных понятия силы и боли. Пытающиеся убежать от демона боли в родах меняет его на другого, не менее страшного. Если женщина боится родов, не готовится к ним, старается от них спастись, перед ней в полной красе предстает другой демон. Вся медицина, которая в родовспоможении, так же, как и в любом предмете, касающемся различных патологий, по привычке исповедует столь же непоколебимый принцип. Мы должны спасти женщину от родов. Один всем известный академик говорит буквально следующее. «Двадцать первый век на дворе. Разве мы удаляем зубы без анестезии или вырезаем аппендикс без наркоза? Это же нормально и правильно все обезболить и сделать то же самое в родах». А я все думаю, да как же так? Ведь в учебнике под редакцией того самого академика абсолютно неоспоримо указано, что рождение человека сопровождается массированным выделением гормонов радости и наслаждения. При этом для уважаемого академика оно проходит по разряду удаления зуба или отростка слепой кишки, где ни о каких гормонах и речи нет. Потому как это не что иное, как патология, с которой, и, между прочим, исключительно с ней и призвана бороться медицина. В рода вспоможения. взявшая на себя столько лишнего, что хоть плачь. В любом учебнике по акушерству мы прочтем, когда женский организм готовится к родам. В нем синтезируется повышенное количество серотонина, дофамина, эндорфинов и опиатов. Все это открыто, изучено и описано давным-давно, но так и остается бессмысленными буквами на страницах научных изданий. текстом, который вообще не связан с реальностью и никем всерьез не воспринимается, как моральный кодекс строителя коммунизма. Не к ночи будет помянут. В итоге мы оказываемся в какой-то шизофренической ситуации. С одной стороны, читаем учебник. Роды являются гормональной симфонией, большинство составляющих которой гормоны кайфа, радости, удовольствия. А с другой находимся под постоянным давлением информационной среды. Назойливо, зудящий из каждого утюга. Роды — филиал ада на земле. Мы изучаем бесконечные сайты, чаты, форумы, паблики, где безудержным, неостановимым потоком плачутся на то, как состоялись их роды, даже при участии медицины, которая якобы призвана их спасти, их к которой они все так дружно стремятся, не понимая, что борьба с ужасающим их демоном ведется не тем путем и не теми средствами. Вместо одного демона призывают другого. Как можно любить роды, когда весь мир кричит, что в них больно и ужасно? Мы призываем на помощь, анестезию, делаем кесарево сечение, лечим роды как аппендицит. Только вот пытаясь убежать от боли, натыкаемся на серьезное искажение природных процессов. Даже с медициной не у всех все проходит гладко. Не говоря уж об отдаленных последствиях, которые практически гарантированно наступают после любых изначально здоровых родах подвергнутых ненужному врачебному вмешательству, а у многих увы очень и очень многих проходит совсем не гладко. Мы оказались в пугающем положении сегодня думающая осознанная женщина вынуждена искать место где ей дадут нормально родить. Получается, как в фантастической притче предостережения Роберта Шекли «Страж-птица». Сначала человечество в благих, как обычно, целях изобретает демона, а потом, ужаснувшись, начинает бороться с ним с помощью другого, еще более чудовищного. Но это тупик. Рано или поздно в логике развития подобной цепочки событий будет создан демон, которого уже не победить. Однажды я поняла, Мой собственный, принципиально иной путь — всего лишь избавить от страха боли в родах, что на самом деле элементарно. Как сказал один прослушавший курсы «Родить легко будущий папа», это не ядерная физика, не нанотехнологии, не высшая математика, а примитивная арифметика для первого класса. И я с ним полностью согласна. Мне кажется, я учу самым простым, обычным вещам, которые, тем не менее, почему-то мало кому приходят в голову. Хотя это же так легко понять, что патологии в родах нет, потому что взяться ей в самом здоровом процессе в жизни женщины неоткуда. После усвоения правильного изначального посыла на этот остров нанизывается вся пирамидка. Дальнейшее сразу становится прозрачным и понятным. Потому что даже в медицинских учебниках черным по белому написано «Источник большинства патологий в родах – страх женщины». Следовательно, избавляя от него, мы делаем роды здоровее. По определению, не могут стать хорошими роды, в которых женщина боится, химия тела не позволит, гормоны страха убивают окситоцин. Потому-то у тех, кто не боится родов, все и проходит совершенно по-другому. Разумеется, К вышеописанным выводам я пришла далеко не сразу. Сначала думала, что враг родов – страх боли. Потом грешила на медицину. Но оказалось, что врагов у родов немало, и все они исходят из постулата «Рожать – это мучение». Вот мнение профессора кафедры акушерства, который учит студентов, ординаторов, молодых докторов, И повышает квалификацию находящихся на практике? Боль в родах амбивалентна одновременному перелому 20 костей. Комментарии пожалуй, излишни. С таким вот научным представлением о происходящем в родах будут расти, жить и работать новые акушеры-гинекологи о каком естестве? О чем вообще природном и натуральном может идти речь? Высказывание еще одного профессора акушера-гинеколога, обучающего начинающих докторов в одном нестоличном роддоме. Там на периферии все немного по-другому. Что огорчает, не могут акушеры оставить женщину в покое и просто наблюдать, следить потихоньку, как идет независящий от них процесс. Вцепляются в роженицу как крокодилы. Если уже схватили, не отпустят. Их научили, вы ведете роды, вот они и ведут. И если для чего-то есть в роддоме синтетический окситоцин, значит, нужно им пользоваться. А гормональная система устроена так, получил организм синтетический гормон. Сразу звоночек в мозг. Гормоны в наличии своих не вырабатывать. И задняя доля гипофиза прикрыла выработку. А доктор... Взял вожжи в руки, ему спокойно, все под контролем. Акушеры же очень беспокоятся, на них ответственность за две жизни, одна из которых совсем хрупкая. Или читаю блог одного анестезиолога, где он удручающе неграмотно, но весьма красочно, а главное, с непререкаемой убежденностью в собственной правоте повествует о прелестях эпидуральной анестезии. Причем доктор полагает ее категорически обязательной к применению во всех без исключения родах и все это пестрит сотнями восторженных комментариев, в которых тонут редкие здравые высказывания. Спрос на обезболивание, в частности, и спасительную медицину в родах вообще тысячекратно превышает количество запросов на естественное, натуральное рождение. И с каждым годом желающих родить ребенка природным образом и понимающих что это ему даёт, всё меньше.